Глава 2. Возвращаясь домой коротким путем после прогулки в гавань, Джоселин остановилась на миг у калитки пастбища Саймона Дарка, которая вела на проселочную дорогу к Серебряной бухте. Был мрачный ветреный вечер, слишком холодный для августа с более чем ощутимым привкусом близящейся осени. Между порывами ветра слышался нескончаемый гул моря. На западном горизонте Ярко-алую полосу заката вспарывал черный силуэт церковного шпиля. Над ним, зловеще-прекрасные, сгущались тяжелые грозовые тучи. Повсюду на холмах и вдоль дорог деревья раскачивались на ветру, словно жуткие старухи, размахивающие руками. Те, что склонились над калиткой, наводили на мысль о шабаше ведьм, творящих дьявольские заклинания. Еще одно лето почти прошло вдоль красных дорог цвели астра и золотарник щеглы склевывали семена с облетающей космеи корзинки подсолнухов осыпались в садах и меньше чем через месяц должна была решиться судьба увшина интересы клана вновь сосредоточились вокруг него дэнди держал рот на замке и никто не выведал больше чем знал в самом начале но Джоселин было безразлично кто получит кувшин ей хотелось остаться наедине с вечером его ненастье было созвучно ее собственному грозовому настроению. ей нравилось слушать как ночной ветер неистово шумит среди камышей на болотце в конце пастбища гудит над головой в деревьях. весь этот день она пребывала в каком то лихорадочном возбуждении в последнее беспокойное время Для нее стало привычным думать, будто покой, все, о чем она молит и чего желает. Но сейчас она поняла, что хочет большего, намного большего. Она хочет быть женщиной и женой, хочет Хью и тривов. всего, что было у нее прежде, до того, как ею овладело безумие. Из ее жизни ушла красота. Она прожила годы в идиотской сосредоточенности на великой страсти. А ныне жизнь грубо образумила ее, сделавшись невозможно убогой, тусклой, голой, горестно пустой. Если бы Фрэнк никогда не вернулся, она могла бы и дальше любить его. Но она не способна любить пузатого, обрюзшего мужа Кейт, которая подарит ему ребенка, жизнь со всеми ее совершенствами и пошлостями, разноцветием и однообразием, страстями и покоем, казалось, прошла мимо и оглянулась на нее через плечо с издевательской усмешкой. В клане только и разговоров было что о свадьбах. Нэн и Ноэля, Гая и Роджера, Пенни и Маргарет, маленького Сэма и вдовы Терлиции. Даже о свадьбе Донны и Питера. Ибо Питер снова вернулся домой, по слухам, для того, чтобы вырвать Донну из лап утопленника. Послушать дядю Пепина, так Купидон трудился в этих краях без отдыха. Среди всех этих разговоров Джоселин ощущала себя пустым местом, никем. Менее всего одной из Пенхоллоу, в чьих жилах кипит испанская кровь. Словно она была никем вдвойне. Еще не совсем стемнело, во всяком случае не настолько, чтобы из виду скрылся Тривов. Весь день холм отчетливо просматривался на фоне низких серых туч. Сейчас он выглядел отрешенным и далеким. Сквозь штормовую хмарь светилось одинокое окно. Там ли Хью? Один ли? Наверное, он на самом деле очень любит Полин и хочет освободиться. Мысль о Полин была словно глоток яда. Полин навещала его, пока он лежал в больнице. Впрочем, так же поступали и прочие Дарки и Пенхоллоу, за исключением Джоселин, ее матери и тети. Иногда Джоселин завладевала убеждение, что если она не сможет найти ответы на мучающие ее вопросы, то окончательно сойдет с ума. Она не заметила миссис Конрад Дарк, пока не столкнулась с ней лицом к лицу у калитки. Джоселина вздрогнула, увидев перед собой эту высокую, темноволосую, неприветливую женщину. Затем остановилась. Она давно не видела миссис Конрад. И теперь, даже несмотря на сумерки, явственно ощутила на себе ее недобрый взгляд из-под лобья, словно свекровь все еще вынашивала свою злость. «Итак...» Трагическим тоном вопросила миссис Конрад. Стентон Гранди как-то заметил, что она всегда говорит таким голосом, даже когда просит передать ей перец за столом. Но сейчас у миссис Конрад имелась веская причина для трагического тона и подходящая публика. Привалясь к калитке, она уставила пронзительный взгляд на Джоселин. Обе женщины были высокого роста, Джоселин даже немного выше. Люди судачили, что поэтому миссис Конрад и недолюбливает невестку, не желает, чтобы та смотрела на нее сверху вниз. Итак, это ты, Джоселин Пенхоллоу. Хм, элегантная, красивая, уже не молодая. Джоселин вдруг забыла о приличиях словно только они одни и остались в том странном мире, где важно лишь происходящее в этот миг. «Миссис Конрад», — медленно проговорила она, — «за что вы меня всегда ненавидели, даже до того, как я вышла замуж за Хью?» «Потому что я знала, ты недостаточно его любишь», — зло ответила миссис Конрад. «Я ненавидела тебя в день свадьбы, потому что ты не заслужила такого счастья. Чувствовала, что ты так или иначе предашь его. Каждую ночь с тех пор я молилась, чтобы какое-нибудь зло обрушилось на твою голову. И еще. Если бы ты вернулась и сделала его счастливым, я... я бы простила тебя». Даже тебя. Вернуться к нему? Но разве он хочет этого? Разве он не любит Полин? Полин. Я этого так хотела. Она бы не разбила ему сердце. Не сделала бы его посмешищем. Я просила у Бога, чтобы он полюбил ее. Но она, видите ли, недостаточно хороша. У мужчин такие нелепые представления о красоте. «Ты поймала его в сеть из своих медных волос, и он не выбрался из нее до сих пор. Когда Хью там на дороге терял сознание, чуть не погибнув в аварии, он звал тебя. Тебя, которая бросила и опозорила его. Именно тебя он хотел, когда думал, что умирает». Острая боль радости пронзила Джоселин. Но миссис Конрад не должна была этого заметить. «И он не собирается продавать Тривов?» «Продавать Тривов?» «Иногда я боюсь, что он так и сделает, и уедет бог знает куда, мой дорогой сын!» Миссис Конрад вышла из себя. Кажущаяся равнодушие Джоселин взбесила ее. Вся сдерживаемая годами ненависть выплеснулась наружу. Она закричала, зарыдала, завыла, перегнулась через калитку и попыталась схватить Джоселин. Короче говоря, закатила такую сцену, что потом, до конца дней своих, вспоминая о ней, проходила мимо невестки кротко и смиренно. Дядя Пипин, который шел по дороге, возвращаясь от соседа, услышал ее крик и в ужасе остановился. Дрались две женщины, явно из клана, поскольку поблизости жили лишь Дарки и Пенхоллоу. Должно быть миссис Сем Дарк и миссис Юни Пенхоллоу. Они вечно бронились, хотя никогда на его памяти не затевали на людях столь бурной перепалки. Что, если их услышит ехидные Стентон Гранди? Стычку следовало прекратить. И маленький дядя Пипин, доблестно припустив к калитке, Попытался вмешаться. «Ну-ну!» no, no, — окликнул он. «Вспомните о приличиях!» И тут же, узнав Джоселин Дарк и ее свекровь, дядя Пиппин понял, что полез туда, куда путь заказан даже дурням и ангелам. «Простите!» — пробормотал он. «Я подумал, что снова кто-то сцепился из-за кувшина тети Бекки!» «Невероятно!» чтобы Джоселин и миссис Конрад подрались из-за кувшина. А раз дело было не в нем, то причиной мог послужить только Хью. И дядя Пиппин, неплохо смыслящий в таких делах, понял, что надо уносить ноги. «Пиппин!» — трагически пропыхтела миссис Конрад. «Иди домой! И благодари Господа, что создал тебя дураком! Только дуракам везет на этом свете!» Пиппин последовал ее совету. Только по пути домой он благодарил Бога не за то, что сотворен дураком, а за то, что сумел унести ноги. Лишь у главной дороги он рискнул остановиться, чтобы отереть пот со лба. «Безрассудная женщина, весьма безрассудная», — печально заключил дядя Пиппин.